ритуалы и практики. Гармонизация с солью. Это лёгкая и доступная практика очищения, скорая помощь, которая быстро сбалансирует пространство. Хорошо проводить её после ссор, скандалов и общения с неприятными людьми или в состоянии усталости и апатии. Практика подходит также, если ты чувствуешь упадок сил или без причины болеешь и без причины же выздоравливаешь. К примеру, ни с того, ни с сего заболела голова, потом перестала, схватило желудок и отпустило. Ты начинаешь харамати на утро всё в норме и так далее. Это не реакция на погоду, не физиологическое отклонение. Сработала энергетическая связь, пристала энергетическая инфекция. Тебе наверняка знакомо чувство тяжести в ногах и грязи на руках, хотя внешне они абсолютно чистые. Чаще всего это ощущение мы цепляем от денег. От них скапливается невероятное количество самой разной энергии, особенно на мелочи. Представь, с каким трудом, жалостью и злостью люди порой расстаются с деньгами, как они выскребают из кармана последнюю копейку. Всё это оседает на деньгах, которые ты затем берёшь в руки. Соль обнуляет любую информацию, как плохую, так и хорошую. Поэтому используй практику даже если чувствуешь себя хорошо, но хочешь расслабиться или набраться сил перед важным днём или принятием ответственного решения. Практика выполняется перед сном. Соль понадобится самая обычная. Можно использовать морскую, 3 кг на ванну. В душе или бане это делать неудобно. Нужно именно полежать и отмокнуть. Ещё тебе понадобится крапива. Лучше заготавливать её самостоятельно летом, но если такой возможности нет, то можно купить в аптеке. Также подойдёт полынь, вербена и зверобой. Заварит траву в расчёте 2 столовые ложки на пол-литра кипятка и дай настояться 15-20 минут. Отвар процеди и добавь в ванну, туда же высыпь соль и хорошенько перемешай. Можно добавить ароматические масла на твой вкус. Чтобы масло лучше растворилось в воде, его нужно капнуть не в ванну, а на соль. Если тебе нравятся палочки благовоний, используй их. Зажги три свечи любого размера, формы и цвета, кроме черного, который наоборот уводит в негатив. Ложись в ванну и трижды повтори. Своё не отдам, чужое не возьму. Свою забирайте, мою отдайте. После чего погружайся в релакс. Расслабься, ни о чём не думай 20-30 минут. Если вода остывает, можно подливать горячей. После ванны ополосни тело под душем, ещё раз повторяя слова. Так ты обнулишься, очистишь свою энергию. Ни с кем не разговаривай, не смотри телевизор, не бери в руки телефон. Крайне важно лечь спать в этой гармонии, в балансе. Тебе могут присниться вещие сны и ответы на интересующие вопросы. На следующий день внимательно наблюдай за знаками и подсказками. Ты будешь видеть ясно, а в теле появится приятная лёгкость. Письмо благодарности. Когда ты благодаришь за всё, то даришь благо, отправляешь его в бесконечный круговорот, из которого оно к тебе потом и вернётся. Это настоящий посыл себе в будущее. Как только мы приняли всех своих родственников, все ситуации, которые с нами происходили, и можем искренне от души за это поблагодарить, наш баланс выравнивается, а внутрь входит благодать энергетической бесконечности. Наша благодарность это высшая энергия, с которой мы живём. Мы дарим благо, а значит, оно у нас уже есть, и вселенная наполнит нас им ещё больше, ведь она всегда притворяет наши желания в жизнь. Благодарность лучший выход из любых сложных ситуаций. Возьми лист бумаги и запиши всё, за что ты сегодня благодаришь Вселенную. Тебе может показаться, что у тебя нет ничего особенного, но подумай хорошенько. Есть дом, работа, близкие друзья, еда на столе, рассвет и закат. Ты живёшь, у тебя есть руки и ноги, ты можешь слышать и видеть. Даже если твоё тело и здоровье несовершенны, благодари и за этот опыт. Сожги письмо в пламени свечи и развей по ветру. Так ты отправишь свою благодарность во вселенную. Расклад Таро ответ на твой вопрос. Отсканируй QR-код и перейди на сайт моей школы Таро, где тебя ждёт видео. В нём я делаю общий расклад и подробно объясняю, как тебе его трактовать. Главная задача работы с колодами Таро правильно поставить вопрос. От этого зависят и результаты расклада, которые всегда сильно влияют на человека. Прежде чем смотреть видео, сядь, прими удобную позу и расслабься. Сосредоточься на том, что тебя действительно волнует, и сформулируй вопрос. Чтобы карта ответила, вопрос должен подразумевать под собой выбор: выйти замуж или не выйти, развестись или не развестись, устроиться на эту работу или нет, продать квартиру или не стоит. Невозможно получить ответы на вопросы: что меня ждёт, какая у меня будет жизнь, что мне сделать, чтобы Поэтому выбери то, на что карты смогут ответить: да или нет. Расклад уникальный и достаточно объёмный. Ответы не односложные, а развёрнутые. Свои подсказки получит каждый. Ты услышишь ответы и поймёшь то, что нужно именно тебе. Но для этого у тебя должно быть чёткое понимание, чего ты хочешь. Если тебе кажется, что карты дали неправильный ответ, попробуй ещё раз, сформулировав вопрос по-другому.